Глава двадцать третья. Гость из приисподней. Вчера после большого круга Агритон привел Луку в свои владения и отдал на попечение младшим шаманам. Те сняли клейму Донника и Север снова стал рейдером с полным правом верховодить. Сегодня же был день жертвоприношения Дворогому. Последний шанс спасти кору, потому что если Рогатый выберет ее, сестру Лука больше не увидит. Он рассматривал все варианты. А так он о дом, где держали невест двурогого, скрытное проникновение внутрь, перехват тогда, когда девушек поведут на лобное место. Каждый план имел свои плюсы и минусы, но если Север начнёт действовать, то поставит в не законны и себя, и подчинённых, которые не догадывались об истинных мотивах лидера. Как бы он объяснил Рейду своё желание похитить некую девушку, предназначенную двурогам? Даже более амбициозная цель спасти всех пленниц, не вызвала бы понимания. Муттенты пошли за ним не для того, чтобы вытаскивать из неволи девчонок. Они готовы были драться за перемены, за лучшую жизнь. Отбросив все эти идеи, Лука решил подумать ещё. Двурогий отберёт лишь двух девушек, а остальным дадут свободу. Значит, шансы на то, что Кора удастся освободить без боя, больше 80%. Так что правильнее подождать и посмотреть, кого выберут жрецы, и исходя из этого действовать. Соратникам пришлось соврать, что штука плюющая огнём понадобится, когда север атакует жрецов, вернее, если атакует, потому что глобальный план был иным: поучаствовать в открытом круге, чтобы подмять всех верховодов, собрав огромный отряд, и только после этого вступить в противостояние с трёхглавой верхушкой убежища, жрецами, шаманами и суперами. И то лишь при условии, что те откажутся от идеи Севера пойти на Империю. Поскольку Альфа-верховот мёртв, а Пустошам нужен глава исполнительной власти, Север рассчитывал выиграть финальную схватку, какой ещё не видели Пустоши, получить полномочия, и тогда договариваться будет проще, ведь за него встанут мутанты, недовольные шаманами. Всё для себя решив, он обсудил планы со своими людьми, умолчав о спасении Кора. Оставалось только понять, как скрыть необычную штуку бластер, которая неизбежно привлечёт внимание мутантов. Для постоянного ношения Скью предложил использовать поясной мешок, в каких держали монеты. Размеров они были всяких, чем богаче мутант, тем больше мешок. Так что в этом плане Север показался бы прохожим просто очень состоятельным рейдером. А вот чтобы держать плазмаган всегда под рукой, требовалась маскировка. В убежище мутанты редко надевали одежду с рукавами, хотя, может, такой была местная странная мода выставлять напоказ оголённые руки с пещерёнными татуировками или обвитые жилами мышц. Во время походов в пустыне все старались укутаться, чтобы солнце кожу не жгло. В общем, соратники разошлись по убежищу: кто на базар, кто по лавкам, а кто просто бродить по округе, чтобы присмотреть верхнюю одежду для верховода. Солнце уже показалось полностью, когда отряд вернулся в съёмный дом. Зык, как обычно, что-то жевал, а Лэсси принесла свежих свёрнутых лепёшек с непонятной, но вкусной, обильно перчёной мясной начинкой. "Нашли такое, короч", сказал Жаба, протягивая Северу ничто вроде балахона из грязной мешковины с рукавами. "Забрали у одного донника". Лукано кинул обнову, и в горлу подкатила тошнота. От ткани воняло тухлятиной, но он сдержался и придирчиво осмотрел арийскую кисть, торчавшую из рукава и державшую бластер. Ну как? Не видно, проговорил Эллисия. А ну подними руки. Не, выше не надо. Спалешься в верховод. Девушка внимательно его осмотрела и начала поправлять ткань, разглаживать ее, затягивать пояс. Ну что, сейчас выдвигаемся или пойдем к началу? спросил Егора. Да чего там делать? спросил Скью. Там поди нет еще никого. Быстро доедаем лепешки и выходим, отрезал Север. Надо осмотреться, кинуть вызовы. И места по лучше занять, поддержал его сахарок. А то лучшие расхватают, потом хрен чего разглядишь. Яшное дело биться я в балохоне не могу, так что на месте разденусь и отдам его и бластер Лэсе. Если скажу я замерз или спарился, значит балохон мне надо вернуть. Поняла, кивнула Лэсе, шепотом проговорила фразы. Поук, убедившись в том, что все сферы влияния поделены и на ставках особо не заработаешь, потерял интерес к поединкам и пропадал на базаре. Приценивался, собирал информацию. Он и сейчас там был. Выдвинулись к лобному месту. Народ шел в том же направлении, что и Рэд Севера, и по одному и небольшими группками. Из центра убежища тянуло дымом и ароматом похлебки. Впереди идущая группа узнала Севера, а когда он обогнал мутантов, за его спиной зашушукались. Это что, донник? монстр. Среди мутантов не принято смотреть в глаза неотрывно, могут подумать, что им бросают вызов, и потому когда Север впирился в того взглядом, верховод потупился. Жаба рассказал, что никакого плана у организатора боёв, как правило, нет. До самого конца состязаний никто не знает ни расклада сил, ни сколько будет схваток. Если верховод бросает вызов, а его не принимают, он вправе сам выбрать противника, но среди тех, у кого равны по количеству рейд Половина зрительских мест была свободна, и Рейт расположился в третьем нижнем ряду амфитеатра, недалеко от прохода. Северик к своим не спешил, обошёл лобное место по кругу, чтобы посмотреть, где охранные и насколько их много. На случай, если придётся вызволять Кору. Затем ещё раз пробежался взглядом по зрителям, но девушек, предназначенных в жертву среди них не было. Стражников он вроде тоже не приметил или их не было, или они маскировались под мирных жителей. Зрелища должны были длиться до ночи, до самого жертвоприношения, поэтому открытый круг начинался не утром, а в полдень. Из рассказов местных удалось узнать, как проходит состязание. Любой верховот, который хочет расширить влияние, выходит в центр арены и толкает речь. Он должен назвать количество людей под своим началом, рассказать о них. Кто соблазнится, может войти в открытый круг и представить свой отряд. Выигравший забирает людей Обычно верховоды бьются не на смерть, достаточно вытолкнуть или выбросить противника за пределы круга. Проигравший может войти в рейд более сильного верховода на общих основаниях. Чёрта с прихлебателями ещё не было. Зрители особо тоже, в основном прибыли участники со своими группами. Если верховод поставит на кон рейд, где около 10 человек или более, предложения севера могут счесть неравноценным и отклонить. Пока народ собирался, Лука околачивался возле кошеваров, слушал, о чём говорят. Болтали не о предстоящем бое и даже не о жертвоприношении, а о том, что новый император собирает армию, дабы ударить по пустошам и уничтожить мутантов. Одни смеялись, что Нормы fubьёт проклятье двурогого, другие, что это просто слухи. Третьи, паникёры типа жабы, что Нормы нашли средства, как защититься от проклятья, и предлагали убегать и прятаться. Ещё два прошло, прежде чем появился чёрт в алый шёлковой накидке с блестящими наплечьями, сияющей кирасе, отражающей солнечный свет. На поводке он вёл то ли огромного чешуйчатого пса, то ли ящера на длинных лапах. Север мысленно назвал зверя крокодилом. Толпа загомонила, кто-то даже принялся аплодировать стоя, но чёрт вскинул руку, успокаивая зрителей. Север к этому моменту уже вернулся к своим. Приветствую тебя, свободный народ пустоши. Чёрт вскинул руки, зрители взвыли. Сегодня открытый круг. Самые сильные, самые отчаянные верховоды будут биться на кулаках у вас на глазах. Никаких луков, никаких ножей и мечей, только честная, грубая сила. Да! Откликнулись зрители. Да победит сильнейший! Кто будет первым? Север поднялся и вскинул руку. Север железный! Кто-то ещё попытался заявиться, но Север его опередил, и чёрт повернулся к нему, а его пёс крокодил оскалился и бросился вперёд, но короткая цепь его не пустила. Разори меня, двороги, воскликнул чёрт. Кого я вижу? Вчерашний Донник не только вернул свой рейд, но и желает расширить влияние. Я помню тебя. Мы все помним, да? Он покрутился вокруг собственной оси. Да! Толпа взвыла, кто-то восторженно, кто-то пытаясь севера ошевестать. Иди же сюда, храбрый воин, продолжил чёрт раскачивать публику. В несколько прыжков север спустился на арену и ещё раз смерил её взглядом. Ограждение убрали, прочертили круг лактей 40 в диаметре, от черты до первой ступени амфитеатра было в 10 раз меньше. Покрытие арены мелкие рыжие камешки. К северу тут сейчас бросился пёс Крокодил. Лукас группировался, готовый схватить его за горло, но челисти клацнули возле лица, и зверь-мутант захрипел. Его горло передавило шеенник. "Чёрт, оттянул питомца!" и воскликнул он. "А он смелый, да, народ?" Публика вяло загуманила. "Отчаянный Север не дрогнул перед моим Цербером, а приготовился принять бой!" "Ну ладно. Север" Вчера ты был данником, а сегодня уже верховодишь? Да, у меня есть рейд. Шустра! Ну-ка, расскажи о себе. Потом они их, а тех, кто входит в твой рейд. Север ответил усиленным голосом. Я простой воин, надираю задницы мародёрам, нормам, пустынным тварям. Так должны поступать все, разве нет? И мечтаю освободить пустоши от гнёта империи. Подождав, пока зрители перестанут бисноваться, он продолжил. Мой род небольшой, но как верно заметил уважаемый чёрт отчаянный. Первым представлю могучего воина Скью. Выйди сюда, друг. Перекошенный мутант встал рядом. Публика засмеялась, и Север продолжил, покачал пальцем. Не-не-не, не спешите веселиться. Скью силён не мышцами, потому что он не просто воин, а голова, советчик и щитовод. Смешки стихли, когда Север пригласил Югора. Силач Югора отрывает башку пожирателю. Четырёхрукий тоже спустился, принялся колотить себя в грудь всеми руками. Север похлопал его по плечу и указал пальцем на З. А ещё у меня в рейде есть нюхач. Пока спускался мелкий толпаликовал. Видимо, нюхач особо ценный член команды, и его важность Север недооценивал. Сахарка он представил как талантливого разведчика и кошевара. Жабу как воина-стратега. Лесси в рейд не включили. Если Север проиграет, ее участи не позавидуешь. Рейдом заинтересовался мутант Шершень. Огромный, волосатый, и серо-рыжий, напоминающий больше не шершня, а шмеля. Его команда насчитывала шесть человек, в основном воины и целитель. Ни нюхача, ни счетовода. Пока верховод Шершень не расхваливал своих... Север разглядывал зрителей, но девушек, предназначенных в жертву, так и не привели. Рейды по местам, скомандовал чёрт, и на арене остались только Север и его противник, скалящий тонкие острые клыки. "Давай сюда, дрич!" выкрикивал шершень комично тонким голосом, загребая руками. "Не строй из себя альфа-самца", хохотнул Север. "Мы-то знаем, у кого именно такой писклявый голос". "И у кого?" взвизгнул шершень. У кого нет яиц? Публика взорвалась хохотом, а верховод бросился в атаку, извергая проклятия, замахнулся со всей дури и ударил Севера, и затанцевал боюкую руку, разбитую об усиленный метаморфизмом кожный покров. Лука напомнил себе, что арийскую руку надо беречь, она не усиленна, и попытался вытолкнуть противника за пределы арены, но Шершень собрался и чуть то же самое не проделал с Севером. Пришлось бить в полную силу, но так, чтобы не покалечить. Взяв охнувшего противника в захват, Север придушил его и легко выкинул из круга. Он поднял руки. Толпа зааплодировала. Спустились мутанты из нового рейда, столпились в сторонке, на помощь Приковылялску и пока Север говорил ему, как рассаживать новеньких, чёрт хвалил его стратегию, обращая внимание на то, как верхов год бережно относится к жизни мутантов, а значит, он достойный сын пустыши и войти в такой рейд честь. Следующим, вызов в Северу, бросил верховод Кувалда. У него был сработанный отряд из десяти мутантов, причем трое были такие огромные, что каждый точно заборол бы Егора. Кувалда представлял собой усиленную копию Скью, тоже перекошенный, но накаченный, особенно его правая непропорционально огромная рука. Вы все знаете Кувалду. Один удар и череп в дребезги. Мутант поднял ручищу. На месте Севера я бы поостерегся. Противник вёл себя достойно, не прыгал и не кривлялся, смотрел пристально, ждал, что Север нападёт первым, но напрасно. А так как Уолда была стремительной, Север успел лишь пригнуться, и рука молодот про свистела над головой, а второй удар отбросил его на несколько локтей. Широко улыбаясь, Кувалда прыгнул сверху, но Север ушёл перекатом, не давая связать себя борьбой, и отбежал к середине арены. Кувалда переоценил себя. Не учел, что можно победить не силой, а хитростью. Например, вытолкать за пределы круга. Север перенял инициативу и атаковал. Гигант по привычке ударил рукой, но лука поставил блок. Да, его отбросило, но и кувалда взревел, повредив руку. Север налетел на него и танцуя вокруг наносил хлёсткие удары, надеясь, что тот снова задействует руку. Противник был мощным, но не складным и не уклюжим. Север ударил его в висок. И пока мутант тряс головой резким толчком выкинулся из круга, там кувалдая остался валяться, а отряд Севера увеличился до двадцати одного человека. Поврежденное плечо отдавало глухой болью. Север разогнал зрителей, нашел места для новых членов Фрейда и уселся к своим. Съел кусок мяса, но боль не утихла, а повреждения не исцелялись метаморфизмом. Проклятый подавитель! Пришлось пропустить пять боев. Рейды выставляли небольшие, 5-6 участников. Скиу успокоил, что всё равно, если бы против таких верховдов вышел Север, ставку сочли бы неполноценной и не приняли. Причём часть рейдов выставлять запрещалось: верховд терял или забирал всех. Восстанавливаясь, Север всё надеялся, что приведут Кору, но напрасно. Девушек готовили к жертвоприношению. Оставалось лишь ждать сестру и достоя иного противника. Наконец нашлся сарви голова по имени Крюк с рейдом 18 человек. Если не считать хитиновых наростов, вполне человекообразный мутант, только вместо потерянной в бою левой руки острое железное пико. Чёрт объяснил, что в данном случае это не холодное оружие, а часть тела, но никто не осмелился бросить вызов Крюку. Сосчитав до 10, поднялся Север, заранее уверенный в своей победе, спустился, остановился напротив победно улыбающегося Крюка. И тот вдруг вероломно атаковал, сделав выпад и ударив пикой в живот. Север отпрыгнул, а стрея откнулась в усиленную кожу чуть ее от царапов. Крюк крякнул и попятился, больше не атакуя, а двигаясь приставным шагом посередине арены. Еще несколько стремительных атак и Крюк понял, что козерег не действует. Он пару раз попытался оттянуть Севера к краю арены, чтобы вытолкать, но тот не поддался. Первые же удары прокинули Крюка на землю, и он поднял руки, не вставая с колен. Всё, понял, сдаюсь. Рейд переходит под твоё командование полным составом, включая меня. Держись за живот, бывший верховот встал. Я как никто знаю своих бойцов и пригожусь. Север кивнул и отправился на место, где опять подкрепился, чтобы метаморфизм выполнил свою работу. Эй, красавчик, окликнула его симпатичная мутантка. Ты рисковый, а значит, тебя любит удача, да? Поставишь в тёмную на следующий бой. Нет, спасибо, отмахнулся Север и обратился к подчинённому. Жаба, сколько обычно мутантов в рейде и какой рейд самый большой? Чешуйчатый закатил глаза, почесал лоб. Слышал, что под сотню было, но так редко, короче, в среднем 10-15 рейдеров. И в ответ дополнил с киу сидящий через одного. Собрать рейд не проблема, но всех трудно прокормить, и начинаются бунты. Да и управлять больше чем десятком невозможно. Это, короче, если офицеров толковых нет. Авторитет на добавил жаба. Ты что ли в уши церы мечешь? прищурился Скиу. Прислушиваться север не стал, цыкнул, чтобы заткнулись и переключил внимание на арену. Только единожды бой шёл яростно. Тактика этих противников отличалась. Один мутант был огромным и крежестым, второй жилистым, длинным и вёртким. Изводил здоровяка молниеносными жалящими атаками, но не мог пробить защиту. В конце концов, длинный получил удар и улетел из круга. Победителем чёрт объявил здоровяка, но его противник не согласился с результатом, заревел и прыгнул бывшего противника за точкой, за что чёрт спустил на него своего пса-крокодила. Публика ахнула, почуяв кровь. Многие зрители вскочили, чтобы лучше видеть, как зверь рвёт человека. Минут 5 крокодил жрал с хрустом дробя кости, а чёрт рассказывал, что длинный не прав и нужно уметь проигрывать, а также напоминал, что если вызов рейдера никто не принял, верхов год вправе сам выбирать противника. Два вызова были слабенькими для севера. Верховный семьи 11 человек, причём бойцы точно оказались приятелями. Огромный мутант с серьгой в носу, который обязан был выиграть, бездарно слился, а потом сел с недавним противником недалеко от севера. От чёрта, и все причастные наварились на ставках. Когда в круг в развалочку вышел мускулистый гигант, локтей пять в высоту, зрители притихли, а верховоды, сидящие ближе к лестницам, начали спешно покидать места. Чёрт рядом с этим великаном напоминал ребёнка. "Кого я вижу!" воскликнул распорядитель. "Самый несокрушимый Голанд! Давайте его поприветствуем! Легендарный, непобедимый Голанд!" Кто примет его вызов? Великан неспешно крутился, купаясь в лучах обожания. Его руки были покрыты татуировками, изображавшими оружие, безволосые грудь и спина шрамами. Жаба толкнул Севера в бок и прошептал: "По-моему, тебе пора валить". "Нет смельчаков", измельчал рот мутанский. "Разорялся чёрт". Пока Север прикидывал, сможет ли одолеть гиганта и пришёл к выводу, что нет, Тот просто схватит его и выбросит за пределы круга. Галант указал на него. Выбираю этого выскочку. Кто-то там говорил, что у шершней нет яиц. Вот и проверим, есть ли они у тебя. Или сразу сдадешься. Упс, Жаба втянул голову в плечи. Я буду биться, сказал Север не торопливо спускаясь на арену. Он лихорадочно продумывал стратегию и склонялся к одному. Скорость и хитрость. Главное не дать себя схватить, а то будет как у длинного и здорового. И держаться в середине арены, ни в коем случае не подходить к границе круга. Ну и выбрать уязвимое место Галанта и попытаться его пробить. Север остановился напротив противника. Тот на две головы выше, что тяжелее не факт, но у него мышцы, а сила удара зависит от них, а не от иредей их костей. Как долбанёт, сразу из круга вылетишь. Уперев руки в боки, Галант сказал: "Я даже не знаю уважать тебя или смеяться. Без вариантов же. Но раз ты такой смелый, постараюсь не убивать. И в рейде будешь командиром десятки. Хватит трепаться, зарал чёрт. Деритесь! Но они не спешили, ходили по кругу, примиряясь. Галант атаковал первым. ударил ногой, север нанёс встречный локтем, его отбросило в сторону, но ему тант взвыло захромал, повредив мышцу бедра. Север вскочил, сделал обманный прямой кулаком, подсечку, удар ногой, крюк, отскочил. Все его атаки были голанту как комариные укусы. Взъерившийся гигант попёр в атаку, оттесняя Севера к границе, а он двигался по кругу приставным шагом. Осознав свою ошибку, Голланд бил в пол силы, чтобы его нельзя было поймать ответным ударом. Голоса зрителей, их выкрики слились в грохочущий рев. Когда Северу показалось, что противник потерял бдительность, он ударил гиганта в подбородок. Тот лишь чуть запрокинул голову, схватил зару, урванул на себя. Север бил его снова и снова, куда придется на всю без толку. Ему очень не хватало боевых навыков. Удары были неуклюжими и не достигали цели. Голанд же вывернул его руку, перехватил вторую, прижал к себе Севера, рассчитывая поднять, но едва оторвал от земли, крякнул и потащил из круга. Стоя у самой границы, попытался вытолкнуть, но Север резко рванулся в сторону и вниз, скользнул между широко расставленных ног противника. Затрящились связки выкрученной руки, потемнело в глазах, но Лука умел терпеть боль и вырвался из тисков. Пока массивная туша Голанда разворачивалась... Он ударил гиганта под колено и в момент, когда здоровяк подался вперёд и потерял равновесие, изо всех сил толкнув в спину. Галанд взмахнул руками, будто пытаясь схватиться за воздух, и рухнул за очерченную линию, взметнув облако пыли. Зрители ахнули, потом заревели, и удивлённые возгласы чёрта утонули в многоголосом крике восторга и недоумения. Галанд поднялся, отряхнулся, посмотрел вокруг. выругался и сплюнул под ноги. Между севером и ним встал чёрт, держащий крокодила на коротком поводке. Зверюга клацнула челюстями, разбрызгивая слюну. Всё честно, развёл руками чёрт. Галант вышел из круга, победил север. Рука болела непочеловечески. Метаморфизм с мутными не два проблескивающими буквами предупреждала о множественных разрывах связок. под Лелградом, но северный шёл в себе силы принять новый рейд. Он обошёл всех новичков, раньше ходивших с Галантом, пожал руки, затем отправился на место, где лековали его люди. Жаба так прямо танцевал на сиденье, похлопывая своего верховода по спине. Лыся обняла, поцеловала в щёку, повисла на шее. Горжусь тем, что пошла с тобой, шепнула она на ухо. Считаешь, верно поступила? ухмыльнулся Север. Не ответив Лесси взяла его запрещенное место и мягко сжала. Ее глаза распахнулись. И правда, железный. Солнце уже скрылось за крышами домов, с сумерками наступила долгожданная прохлада. Зрители начали расходиться, и перед жертвоприношением Чёрт пообещал снг шебательное зрелище, какого не было никогда. Понемногу боль в связках утихла. Север уже мог шевелить пальцами и поднимать руку. Тем временем наступила ночь. По завершении очередного боя Чёрт поднял руки и объявил: "А теперь главная новость! По решению шаманов Огненная длань будет трансформирована. Статус суперов Дафна, Мофаро и Дигора будет снижен до рейдеров. Есть желающие получить их в свой рейд?" Крики удивления разнеслись по заполненнымся трибунам. "А как?" выкрикнул кто-то. "Легко!" усмехнулся чёрт. Победить Дафна. Учитывая, что один на один шансов ни у кого не будет, по распоряжению верховного шамана Гритона допускается коллективный бой. Но это не всё. Победитель должен остаться один, и он будет альфа-верховодом Пустошей. Уже знакомый супер с повязкой на глазу вышел в середину арены, скрестив руки на груди. Чёрт продолжил. Мафару и Дигора Смотрите и ужасаетесь. Сейчас у вас есть возможность заполучить их в свой рейд. Я принимаю вызов, заржал мутант позади. Нет, мы первые, гаркнул мощный верховод с двумя головами и тремя руками. Вместе будем драться, взревел третий. Чёрт с улыбкой наблюдал за оживлением и никого не останавливал, наоборот, раззадоревал. Идите сюда, смельчаки! Все желающие сюда! Таковых нас считалось девять. Все мощные, угрюмые, закаленные в боях. Иметь суперов в своем отряде мечта любого верховода. С такими можно не промышлять мелочью в ближних рейдах, а идти на окраины империи и грабить ярлов. А далее эти Давна будете биться друг с другом, а статься должен кто-то один. Девять верховодов против супера! Прикинув шансы на победу, Север поднялся. 10! Его голос перебил гомон толпы. Он не рисковал рейдом. Проиграв ничего не терял, убить его вряд ли смогут. Слишком велик соблазн заполучить двух суперов под своё крыло. 10 безумцев против Дафна. Север встал позади стальных верховодов. Пока прислужники чёрта крепили к первой ступени факелы, мутант с плоским лицом подошёл и зашептал: Мы тут решили, короче, Валим с первого супера, а дальше как пойдет. Деритесь! объявил Чёрт, ритируя с сарены озарённый светом факелов. Даффон стоял на месте с обречённым видом. Верховоды начали толпиться. Кто-то кого-то толкнул. Образовалась куча мала. Севера окружили. Он ощутил болезненный укол в арийскую руку. Хрипя упал мощный мутант. По пол с выплёвывая клочья кровавой пены. В глазах севера потемнело, дышать стало трудно, колени подкосились, он упал на четвереньки и отключился. Когда в глазах посветлело, Лука заметил на земле блещащую иглу, очевидно, с токсином. Чуть дальше валялись трупы двух мутантов самых мощных. Видимо, подлец решил в тихаре устранить наиболее опасных. В голове теснились вопросы: сколько он проболб без сознания? Сможет ли подавленный метаморфизм справиться с угрозой? Логи мелькали и пропадали, однако способность туга и медленно, но работала. Север знал это точно, потому что ему полегчало, а потом осталась лишь ватность в конечностях и легкая муть перед глазами. Подняв голову, он увидел, что бой еще идет. Поднявшись, не спеша направился к месту расправы над Давном. Супер ревел и мычал, придавленный массой, пытался защитить глаза. Север огляделся. Пока супероколошматило пятерка мутантов, двое отступили и экономя силы в стороне ждали, когда все закончится. Север отправил на землю первого, приложив в весок, второго вырубил с трех ударов. Изо рта Давна пошли кровавые пузыри, ему пробили легкое. Север взревел и вклинился в толпу дерущихся, раздавая удары на правое и налево. Мутанты не сразу поняли, что их атаковали в спину, и трое просто подставились. Двое оставшихся мололили Давна. Повязка сбилась. Его уродливое, снизу будто разрубленное надвое лицо заливало кровь, белела скуловая кость, один глаз вытек. "Остановиться!" рявкнул Север усиленным голосом. Мутанты повернулись и не сговариваясь ринулись на него, но допустили те же ошибки, что и остальные. Начали его бить со всей дури, ломая себе кости и дробя суставы. Неожиданная боль выбивала их на долю секунды, но Северу этого хватало. Одного он ударил в нос и вырубил, другого вытолкнул из круга. Оставшись один, он склонился над Давном. Супер был в сознании, но дышал со свистом и прерывисто. Добей! «Да – прохрипел он. Ну уж нет, приятель, ты нам живой нужен, – проговорил Север, взял Супера под мышки и поволок к границе круга. Остановился, потому что поле зрения заслонил текст. Очки ЦОУ и плюс девять. Текущий баланс пять. Зафиксирован положительный баланс очков ЦОУ. Отменены наказания. Регенерация энергии колеса замедлена на 1000%. Эффективность таланта Метаморфизм снижена. Странник, ты на верном пути. А вот текст проявился чётко и ясно, будто и не было никакого подавителя. Лука же ли ковал? Наконец-то. После расправы над девяткой капитанами Берегового братства баланс ушёл в такой минус, что казалось невозможным снова вывести его в плюс. Лука всё лучше понимала, какой именно в вселенской гармонии заботится Цоу. Однако подумать об этом придётся позже. Сообразив, что бой завершён, на арену спустился чёрт. Попинав ближайшее тело, ведущий боёв покачал головой и провозгласил: "Север Железный, мой герой! Это что-то невероятное! Вы посмотрите, он не стал никого добивать, даже Дафна. Стой! Куда ты его тащишь?" Не обязательно его вытаскивать из круга, объявляю тебя победителем. Эй, Север, объясни своё решение. Почему сохранил жизнь Дафну? Шаманам это может не понравиться, потому что Супер накосячил и должен был ответить за ошибку. Север тащил Супер за пределы круга, чтобы им занялись целители. Услышав призыв чёрта, отпустил Дафну, потёр руки и огляделся. Рядом маячили проигравшие верховоды, и север отошёл ближе к лестнице. Вдруг кто-то из раненых захочет ему отомстить и ударит сзади из-под тешка. Только оказавшись в безопасности, громогласно объявил: "Дафн, могучий воин, и он должен жить, как и все верховоды. Нам нужно победить в грядущей войне с нормами, ведь так, поэтому важна каждая жизнь, тем более такого славного бойца". Улыбаясь, Чёрто обнял Севера. поднял вверх его руку. Абсолютный чемпион, Север железный! Он заслуженно становится альфа-верховным пустошей. Проводив его до границы круга, чёрт взревел. Но ну что истины! Почесали кулаки. А теперь наступило время жертва приношения. Греннули десятки барабанов, сначала тихонько, потом наращивая и наращивая звук. На дориной прокатился протяжный рев горнов, пробирающий до костей. Сердце Севера заколотилось в предвкушении. Медленно поднимаясь по ступеням к своим, он вертел головой в поисках девушек. Лестниц, ведущих вниз, было две. Они делили огромный амфитеатр на равные части. Вереница девушек в белых воздушных платьях спускалась под дальней. Впереди шагал Агритон в алым антите. Ласи, я замерз. Эта фраза обозначала, что девушке следовало передать ему балахон с рукавами и плазмоган. Протолкнувшись через зрителей, Лыся отдала ему свёрток. Севера облачился, не отрывая взгляда от пленниц, но которые из них коры разобрать не получалось, что делать он тоже не знал, задыхаясь от бессилия и неопределённости. И тут начало происходить что-то странное. Вопль ужаса прокатился по амфитеатру, зрители вскочили разом и ломанулись в проходы. Чтобы его не затоптали, Север в два прыжка преодолел оставшиеся ступени и приземлился на землю арены. Зрители, ничего не соображая, побежали наверх, словно им грозила смерть. Началась давка. Чёрт тоже ломанулся вслед за всеми, отпустив своего крокодила, но зубастая тварь не нападала на людей, пыталась в ужасе удрать. Север озирался и не мог понять, в чём дело. Пока не увидел над амфитеатром на фоне звездного неба две вытянутые плоские слабо подсвеченные штуковины, одна из которых медленно спускалась. На мгновение и его захлестнул страх перед неизведанным, но быстро отпустило. Помогли знания Эсканигута. На летающей платформе был жрец. Порывом ветра откинуло капюшон, и прежде чем служитель культа вернул его на место, Север разглядел его лицо: правильный овал, белая кожа. Светлые волосы, волосок к волоску, сияющие синие глаза, черты мягкие и правильные. Преобразованная рука сжала рукоять бластера, но шестое чувство просила не спешить, пойти на контакты и разобраться, что здесь происходит. Платформа застыла, в локте над землей, жерет скотч на угловой. Эй, Север, вставай рядом, босс хочет на тебя посмотреть. Кто? переспросил Лука. Жрец будто его не слышал, вытянул руку, поворачивал ею, и паника прекратилась. Мутанты застыли, кто где стоял, не понимая, что на них нашло. Вздохнув, жрец всё же с ней зашёл до ответа. Хорош прикидываться, ты всё понял. Ты же не отсюда. Дворогий хочет на тебя посмотреть. Ему интересно твоя мутация.